Глава вторая. На всю съемочную группу мест не хватило ни в гостинице, ни в Светином доме. А потому подруга попросила Настю сдать киношникам пару комнат. Та возражать не стала. Три спальни всегда были свободны. Вскоре к ней пожаловал исполнительный продюсер, который осмотрел дом, повыглядывал в окна, потом поинтересовался, согласовала ли хозяйка свое решение с мужем, а когда услышал, что мужа нет, сообщил, что, пожалуй, он сам сюда и переберется. И спросил еще о возможности проживания в доме Стрижак режиссера и оператора. «У Светочки, конечно, весело, но там муравейник получается. А нам, творческим людям, иногда хочется тишины и покоя», объяснил он. Продюсеру едва ли перевалило за сорок. Он был невысок ростом и улыбчив. Звали его Георгий Баландин, Но Насте он разрешил называть себя просто Жорой. Уходить ему явно не хотелось. Он побродил среди растущих у дома сосен и сообщил, что весь состав группы соберется через три дня, а за это время рабочие поставят возле реки дом старого охотника и еще хибарку, в которой по сценарию живут ведущие незаконный промысел, старатели-нелегалы. «В этих домиках тоже можно кого-нибудь разместить», — сообщил Балантин. «Водители, например» тех же рабочих, а еще выселять туда тех, кто в приличных домах будет вести себя плохо. Такой разве случается в творческих коллективах?» – удивилась Настя. «Увы», – признался продюсер. На прошлом моем фильме один из актеров стал всех убеждать, что на самом деле он был офицером спецназа и командовал ротой в горячих точках. Все хорошо его знали, некоторые даже очень хорошо, но молчали, не возражали. А он вообще разошелся, начал раздеваться, снимать брюки, чтобы показать фронтовые шрамы, которые, к его удивлению, рассосались. Короче, оператор, а дядечке, между прочим, 64, не выдержал и дал ему пороже. Полчаса актеров чувство приводили, на шатырь давали нюхать, водой поливали. Это тот оператор, что сюда приедет? спросила Настя. Другой, заверил продюсер. Никакого оператора не было. Вечером со своими вещами приехали продюсер и Максим Башко. И почти сразу прибежало красное от волнения Света Воронина. «Я свою личную комнату тоже сдала», — объявила она, «так что придется у тебя какое-то время перебиться». Баландин удивился, но промолчал. А Максим Башко предположил, что это все из-за него, так как он приехал за три дня до начала съемок. Вообще-то, одна спальная комната все равно оставалась свободной, и Света об этом прекрасно знала. Продюсер, правда, сказал, что почти наверняка подъедет главный спонсор, очень известный бизнесмен, который выделил на постановку сериала деньги. Приедет он, скорее всего, с актрисой, которая утверждена на главную роль. У них давний роман. А как фамилия актрисы, стараясь казаться равнодушной, поинтересовалась Света? — Олеся Руденская, — ответил Максим. — Она сейчас много снимается. У нас уже есть совместная работа в фильме «Ошибка опера». Может, видел кто? И я смотрела, как школьница вскинула руку Воронина. Вашей работой восхищена. А вот олеся это мне показалось неубедительной. — Я бы не сказал, — вступился за актрису продюсер. — У Олеси природный дар быть очень естественной. — Ну, не знаю, — пожала плечами Света и обернулась к Насте, Словно ждала от нее поддержки. «Ей ведь за тридцать, а все девочка играет!» В нашем фильме у нее роль врача. Она приезжает в тайгу, чтобы убедить своего старого деда перебраться в город. Башко с Баландиным, подхватив свои чемоданы, поднялись по лестнице на второй этаж. А Света, оставшись наедине с хозяйкой, прижалась губами к Настиному уху и начала шептать. «Ты прости, но там в самом деле такая толпа!» Какие-то накрашенные девки ходят. И вообще, Максим на меня уже поглядывает. Ты же мне мешать не будешь?» «Уж чего-чего», — ответила Настя и рассмеялась. Подруга была неисправима. А та бросилась на кухню и заглянула в холодильник. «Надо какой-нибудь закусон организовать», — сказала она. «А то люди голодные наверняка». «Кстати, как тебе, Баландин?» Настя пожала плечами. Она не думала заводить роман, Тем более с человеком, который приехал сюда на месяц. К тому же продюсер немного напоминал профессора Валентину. Когда гости спустились, стол был уже накрыт, чему очень обрадовался Баландин. «Это очень кстати», — заметил он. «А то мы с Максом решили по тридцать капель пропустить». Он поднял руку и продемонстрировал бутылку виски, которую нес за горлышко. «Не желаете присоединиться?» Настя отказалась, а Света приветливо улыбнулась и кивнула. Разговор был долгим. Башко и продюсер пересказывали актерские байки. А потом беседа перешла на сериал, в котором Максиму предстояло сыграть главную роль. «Дело происходит в девяностые. Бизнесмена по ложному обвинению отправляют в сибирский лагерь», — начал рассказывать Башко. Вскоре он бежит оттуда, потому что узнает, что его жене угрожает опасность. Бежит он не один, а с уголовниками. Но те погибают, перевернувшись на лодке. А герой чудом спасается. «Не надо рассказывать, а то смотреть будет неинтересно!» — закричала раскрасневшаяся от виски Светлана. «Если хотите, я дам распечатку сценария», — пообещал продюсер. «На самом деле даже я не понял, чем кончается история». Шестнадцать серий, а финала нет. Похоже, что грядет продолжение. Если хотите, я вам обеим подберу роли. Там есть эпизоды с девушками, где и говорить-то не надо. Но если постараться, можно и текста добавить. Литровая бутылка виски была опустошена уже на две трети. Мужчины оставались трезвы, а вот состояние подруги Настю стало беспокоить. Света не была сильно пьяна, но вела себя так, что могла выкинуть все, что угодно, тем более, что ей активно подливал Георгий Балантин. «Девяностые!» — с каким-то особенным упоением протянул продюсер. «Благодатная тема для подобных фильмов. Вы-то не помните, а я еще застал бритоголовых бандитов в спортивных костюмах, разъезжающих на стареньких БМВ. В вечерних новостях каждый день какая-нибудь новость». Того убили, этого взорвали, третьего в подвале пытали. Наши отцы тогда хорошо поднялись, вздохнула Воронина. Единственно на них тоже были наезды, угрозы. Настяного отца застрелили, а мы его взорвали вместе с нашим Мерседесом. Простите, мы ничего не знали, смутился Башко. Наши мамы схватили нас с Настюхой в охапку и в Штаты, продолжила Светлана. «Бросили здесь все, дома эти и все, что от бизнеса отцовского оставалось. Уехали, чтобы выжить». «Страшное время!» — снова вступил в разговор Баландин. «Кстати, я из окна спальни увидел за соснами еще один дом в таком же стиле, как ваши. Там кто-нибудь живет?» «Дом Иволги», и Волги, ответила Света. «Так моя мама его называла и запрещала приближаться». Там жила какая-то пожилая пара. А когда мы вернулись, никого в нем уже не видели. Страшная история. Все с той же сочувственной интонацией повторил продюсер, наполняя стакан стоящий перед светой. Представляю, как тяжело было в эмиграции. Там-то как раз ничего такого не было. Мы в школу пошли, а потом я в колледж, а Настя окончила университет. «Кстати, вы в курсе, что она очень дружит с американской писательницей Джессикой Стоун?» «Как?» — едва не подпрыгнул на месте Балантин. «Это же любимая писательница моей тещи!» Она ее книжками перед моим носом размахивает и говорит, что надо вот такие фильмы снимать. «Настя эти книжки как раз и переводит», — продолжала откровенничать Воронина. «Простите меня», — извинилась Настя, но отказаться не хватило духу. И, увидев, как подруга пытается осушить стакан, ухватила ее за локоть. «Нам, пожалуй, уже достаточно», — улыбнулась она гостям. «И у вас, как я понимаю, завтра напряженный день?» Как ни странно, Света сопротивляться не стала. Настя отвела ее в спальню, и та тут же бросилась на постель поверх атласного покрывала. «Как я его люблю!» — прошептала она. «Если б ты знала, Настюха!» Это же мой идеал на всю жизнь. Десять лет назад, когда я его увидела первый раз, мать тогда тарелку спутниковую на балконе поставила, чтобы российские каналы принимать. И вот мы включили. А там фильм, где он честного журналиста играет. Мать просто обалдела от его красоты. А я так вообще. А теперь, когда он рядом, просто удержаться не могу. Других мужиков для меня просто не существует. — У тебя же Славик сейчас. — Эдик, — поправила Света. — Да ну его. Если честно, то он типичный Альфонс. Мы как-то в клубе сидели, и какая-то баба лет сорока подошла. Говорит, можно вашего молодого человека на минутку? Я, конечно, отвечаю, мол, потом как-нибудь. И эта мымра, между прочим, вся в брюликах, тогда мне заявляет, Будьте внимательнее, девушка. Не оставляйте без присмотра вашу сумочку и не сообщайте Эдику пин-коды ваших карточек. Тырит по мелочи, думая, что никто не замечает. Сказала и ушла. Гордая такая вся. И в самом деле, зачем мне этот урод? Теперь у меня есть башко. Ты не заметила разве, что и он ко мне приглядывался? Никому я его не отдам. А если приедет эта Руденская и будет на него свои права заявлять то я ее просто замочу. «У нее же свой спонсор есть», напомнила Анастасия. «Так спонсор для денег, а Максим для любви. В жизни это сплошь и рядом».